Глава 69. Былое. «Вообще-то нам вниз!» Кен кашлянул и указал на узкую тропинку, уходящую куда-то под склон. «Но...» Я немного растерялся. «Замок последние полгода конфискован империей и используется как резиденция наместника в Ларса. Голос старого слуги звучал спокойно, но я легко мог представить, какая за всем этим может скрываться боль». Ты кому-то верно служишь, гордишься его силой и величием, а потом раз – и все кончено. Был у меня на земле один знакомый, работал в крутой фирме, и как же он любил рассказывать, насколько мудро у них все устроено, не то что в целом по стране. И ведь звучало даже логично. А потом руководители его компании посадили, бизнес арестовали, и оказалось, что все это время он верил в пустышку, Будет обидно, если и здесь я только зря потрачу время. И как местные к этому отнеслись? Думаю, вопрос в лоб, что случилось, мне не поможет. Попробую зайти немного с другой стороны. Семья Колонели живет тут уже больше тысячи лет, так что все местные с пониманием отнеслись к решению графа. Чиновники и гости мира, правда, пытаются иногда отыграться на наших людях, Поэтому граф Вели Арман всегда заранее предупреждает своих слуг, чтобы они были готовы постоять за себя. Битва слуг. В памяти тут же всплыли строчки из описания вакансии. И чем все это обычно заканчивается? Я осторожно поинтересовался продолжением истории. Обычно рано или поздно слуги графа проигрывают, и их забирают себе новые хозяева – Так что, надеюсь, ты и понимаешь, что в первое время тебе придется поработать за двоих. Да хоть за троих. Я бодро пожал плечами, а шимпанзе в Ларсиц довольно хлопнул меня по плечу. Если в первое время нашей встречи он напоминал Чопорного дворецкого, то сейчас, по мере приближения к дому, эта маска слетала с него, как шелуха с молодой картошки, которую можно чистить, просто потерев пузо. В памяти после этой мысли невольно всплыл тот раз, когда мне впервые показали этот фокус. И сказать, что я был шокирован, значит существенно преуменьшить мое удивление. Не знаю, почему я это вспомнил. Может быть потому, что спустившись с вершины холма, где был расположен замок, мы как будто отдалились от цивилизации и приобщились к природе и жизни возле нее. В этот момент тропинка, по которой мы шли, начала заворачивать в сторону, открывая новые виды, и уже вскоре передо мной предстала истинная цель нашего путешествия. Крупная, с пару десятков домов, ферма. Не знаю, как по-другому можно назвать эти одноэтажные деревянные дома и раскинувшиеся рядом сады с какими-то розово-фиолетовыми фруктами. Вот значит, как нынче живут опальные графья. Какое-то время мы с Каэном шли молча, а потом я увидел табличку, обозначившую начало владения графа. Имя, родовой герб и приклеенная кем-то фотография маленькой синекожей девочки. Предательница империи. Кроваво-красные буквы поперек детского лица смотрелись совсем не кстати, так что я прекрасно понял моего сопровождающего, когда тот сорвался с места, а потом быстро скомкал и сунул к себе в карман это весьма сомнительное произведение искусства. Дети хулиганят. Чем безобиднее высказать предположение, тем быстрее Каэн успокоится и расскажет мне правду. «Неважно. Главное, запомни. Лана не такая. А теперь пойдем». Он яростно двинулся вперед, и мне ничего не оставалось, как броситься следом. Первым делом мне дали подписать традиционный свиток слуги. На вид обычная бумажка, но я словно заметил в ней движение энергии, как в аккумуляторе. Странно, но не настолько, чтобы я отвлекался. Потом мне показали мою комнату и будущий фронт работ. Как оказалось, моей главной задачей будет заряжать два десятка роботов-садоводов, ухаживающих за фруктовыми деревьями, И заодно самому лазить по веткам и снимать с них какую-то редкую гусеницу, от которой не помогает ни химия, ни какие-либо механические приспособления. Я до конца не понял, но вроде у нее какая-то особенность организма, позволяющая сливаться с растениями, да так, что в итоге оторвать ее могут только естественные носители энергии. Для всех остальных она становилась как бы неотделимой частью дерева. «Смотри!» – Каэн взял инструмент, похожий на лопату, и с размаху врезал им по одной из такой малышек. «И как еще попал только! Она же буквально пару сантиметров в длину!» «Пожалуй, этот тип не просто так стал главным среди слуг!» А теперь он бережно подхватил гусеницу пальцами, и та легко оторвалась. «В общем, ничего сложного. Все же понятно?» Да. «Тогда осваивайся, а через два часа можешь подходить вон в то зеленое здание. У нас будет обед. Познакомлю тебя с другими слугами семьи». «И с графом?» – осторожно уточнил я. «Все же я прилетел сюда, чтобы свести знакомство с представителем аристократии Вели, а не сражаться за урожай». «Не смеши, у господ своя территория, и таким, как ты, туда соваться не пристало». Меня тут же поставили на место. Впрочем, я и не думал, что будет просто. После этого старик Каен ушел, оставив меня разбираться с техникой. На мой взгляд, это было немного самонадеяно, но такое чувство, что от слуг тут никто подвоха никакого и не ждет. Может быть, тот свиток с энергией – это не только ритуал, а что-то большее? Или еще проще, тут просто стоят камеры, и за мной сейчас присматривают. Я бы, наверное, поставил на второе, а раз так, то нечего прохлаждаться. Пора зарабатывать репутацию и искать пути, как бы встретиться с графом, да выбить у него право на обучение. Правда, для начала было бы неплохо просто не опозориться. Впрочем, стоило мне добраться до первого робота-садовода, как стало понятно – то у них такая же система питания, как у имперской военной техники. В общем, после учебки для меня с таким справиться не проблема. То ли дело лазить за гусеницами на деревья. А вот это будет непросто. За следующий час я успел обижать всех роботов, заодно составив карту их аккумуляторов. К тем, что Д ранга нужно будет подойти уже через час. С учетом обеда еще раньше. К Г и В ранга. Через 2 и 4 часа соответственно. А еще один робот попался с аккумулятором вообще неизвестной мне структуры. И судя по емкости, он будет даже покруче, чем А. Кто же ставит такую красоту на обычных садоводов? Впрочем, у того, кто раньше был имперским графом, думаю, возможно, еще и не такие перекосы. Но главное, с первой задачей я справился. Всех зарядил и составил карту график на будущее. Можно устроить и небольшой перерыв на пять минут. Заодно посмотрю, кто же такая Лана, что про нее пишут такие вот картинки. А слуга графа краснеет и срывает их.